В родных краях все наоборот. Если ты не собьешь, то собьют тебя. А уступать дорогу — проявление слабости характера. Взять за задницу. С этими реминиссценциями я беззаботно плетусь по живописнейшему портабеллу и вдруг слышу надрывное пение. «Вы сгубили меня, очи черные!» Заливается молодой мужик в форме советского полковника из с гитарой в руках. Фуражка лежит на земле, и прохожие охотно бросают туда монеты. Вся душа моя переворачивается, до чего докатились. Будь это в мои времена, сразу бы взяли парня за задницу, упрятали бы в дипломатический багаж, отправили в Москву и посадили за оскорбление советской армии. А сейчас... Раньше был порядок. Вот один наш агент, китайский губернатор, вякнул что-то не то о Сталине, так его привезли на ужин в советское представительство, но угостили не пловом, а пулей в подвале, заглушив выстрел в затылок, работавшим во дворе грузовиком. Особо не чикались, там же и закопали. А этот мерзавец распелся. Тут мои мысли прерывает Крис, жаждущий запечатлеть меня рядом с полицейскими. Бобби, они хмуро переговариваются, посматривая на торгашей. Должен признаться, что даже при виде нашей добрейшей милиции у меня замирает сердце. А за рулем я просто стараюсь не смотреть в их сторону. До сих пор помню, как я выпал из кабины, когда милиционер внезапно остановил мой кар, подошел и открыл дверцу. Величественный Бобби вгоняет меня в панику, но это не страх, что оштрафуют или отберут права. Перед Бобби я трепещу исключительно из уважения перед их неподкупностью. Беглый архивист КГБ, новый вид беженца, Митрохин опрокинул мои иллюзии. Оказывается, был у КГБ агент-полицейский, которого использовали в качестве любовника, покрывавшего дам-носителей секретов, причем за деньги. Но он уже был в отставке и подрабатывал таким образом. Однако отметим, что продавал он не английские секреты. Я делаю озабоченное лицо. Что с тобой, спрашивает Крис? Беру под лапку кота, приближаюсь к полисменам, И, дрожа от страха, спрашиваю, где тут поблизости почта. Они смотрят на меня с подозрением, словно знают всю мою подноготную, но вежливо объясняют. Трюк удался. Фото сделано. Съев поход догу, мы движемся к величественным воротам, за которыми шумят дубы и клёны, высятся дворцы-особняки. Это иной мир. Тут не пахнет... рыночными ароматами Порто-Белла, это улица миллионеров, где гордо возвышаются здания российского посольства. В прежние времена все было помпезнее. У ворот стояли верзилы швейцары в цилиндрах, по совместительству стучавшие на всех русских и нерусских, спешивших в посольство. Там же продавались и утренние газеты, и однажды, по легкомыслю, Заруливая в ворота, я протянул руку на ходу за любимой Таймс и ободрал весь левый бок. К счастью, не свой, а машины. Шпионское гнездо. Вот и посольство. Здесь протекала моя молодость, бурная, как терек. Заходить почему-то не хочется. Выходим на Кенсингтон-Хай-стрит, сворачиваем в Холланд-парк. где бродят живописные павлины, неощипанные, как постарались мужички в имении Бунина. И движемся в Эрлстеррес, построенный графом Холландом в качестве казармы для французских офицеров. Он был ярым сторонником Франции, и правительство его терпело. Если бы он знал, что два подъезда этого дома будут оккупированы русскими, В этом доме жил один великий, но непризнанный человек. Это я. Жили в полуподвале, в коммунальной квартире, где была еще одна многодетная семья. Окна выходили прямо на мусорные ящики. Мы влачили...